Эрвин. Мой дракон лютовал. Ему не нравилось, что мы не можем общаться с Эрой. Но по правилам отбора, я не мог никого выделять и никому конкретно подойти. Можно было бы на это наплевать, но дипломатия, пусть бы ей пусто было. Многие соседние страны и города только и ждали повода, чтобы развязать спор. Дать им такой повод я не мог. И не потому что боялся, что мы проиграем. Не проиграем. Но какой ценой? Любой спор — это всегда риски, а потом он может перерасти во что-то более масштабное. Общие границы с сильнейшими никогда к хорошему не приводили. Нужно было уметь договариваться, особенно о спорных территориях, на которые претендовали многие. В такие вопросы владыка не вмешивался. Он лишь регулировал затянувшийся конфликт. Когда его воле подчинялись все, иначе просто быть не могло. Так что могло дойти и до войны, а это всегда потери. С обеих сторон. А если можно ее избежать, то это нужно сделать всеми силами. Да и терпеть осталось немного. В этом году отбор недолгий, всего неделя. Сегодня Кристина мне открылась совсем с другой стороны. Ее легенда была такая красивая, а голос мелодичный, что я заслушался. Пока размышлял, ноги сами меня подвели к комнате, где остановилась Кристина. Над каждой комнатой участниц был полок тишины, чтобы никто не слышал подготовки друг друга. Поэтому было непонятно, спит девушка или бодрствует. Я уже поднял руку для стука, как увидел идущего стража, который совершал обход. Сразу же нырнул в нишу и почувствовал волнение, как в детстве, когда также прятался от стражи и выбирался на улицу, чтобы выпустить дракона и дать ему полетать в волю. Чувствую, сейчас мне это тоже необходимо. Выйдя по знакомому с детства маршруту на крышу замка, я переуплотился и взмыл в небо. В голове сразу стало пусто. Слышался лишь свист ветра до звуки ночного города. Но вдруг я услышал в своей голове голос Кристины. Кел, черт тебя побери! Я тебе припомню за все, что тут происходит!» Моя эра почему-то была зла. Наша связь еще до конца не установилась, но в моменты сильного эмоционального всплеска я мог слышать ее мысли. И что случилось? Что я опять сделал не так? Прийти лично и узнать суть претензий было нельзя, так что проглотил неприятные терзания внутри себя, но настроения летать уже не было. Когда твоя эра зла, тебе тоже ничего не приносит радости.